Обратимы поспешили за полуэльфом осматривать свои закрома. Они действительно были забиты доверху. — Адуванчик! — аферист ошалелыми глазами смотрел на плотно набитые мешки. — Тебе не кажется, что нам надо пошептаться тет-а-тет? -тет надо! — мрачно пробосил колдун. До него тоже начало что-то доходить. «А мы подождем вас наверху. Не составите мне компанию!» Вкратчиво прожурчала Фрейлина, подхватывая под руку Эльдера. «Заодно познакомимся поближе». «Это наш человек!» — заволновался Адуан. «Бизнес и все такое!» «Ты, сестренка, не шали!» Пригрозил арканарский вор. — Вмиг клыки обломаю. — Да вы меня не так поняли, — начала правдоваться Антония, разочарованно облизывая длинные клыки. — Вы за нее не волнуйтесь, — галантно топырил зад полуэльф. — Верну вашу сестренку в целости и сохранности. — Вообще-то мы за тебя волнуемся, — «Ладно, разберетесь», — отмахнулся от них аферист. «Валите наверх, нам пошушукаться надо». Антонио с Эльдером послушно свалили. Арчибальд с Адуваном остались одни. «Догадываешься, что там внутри?» — спросил Арчибальд. «А то я свою магию не чую. Вся казна темных эльфов». Это ж надо так наживаться было. Они нам и так даром все отдать были готовы. Но мы же этого не знали. Опять же были выпивши слегка. Что делать будем? А у нас есть только два пути. Вариант первый. Спасти мир от ледяного дракона и проматывать это состояние до конца своей жизни. Нет... Не получится. Все равно все не пропьешь. И потом это так скучно. А второй вариант? Второй вариант. Отправить это хозяйство обратно к темным эльфам. Тебе они, если потребуются, и так все, что надо, дадут. А мне придется постараться. Арчи азартно потер руки. РДН обещал горячую встречу. Ух, оторвусь. Так они мне для олифийских нужд дадут, — затасковал Адуван. А что мешает взять для своих? Отчета же никто не требует. А совесть? — возмутился колдун. — Если совесть мучает, обращайся к брату, — проникновенно прижал руки к груди аферист. И он успокоит ее на нужную сумму. Я теперь там буду частый гость. Надо же повышать боевую и политическую подготовку нашего родного дома, черной орхидеи. Идет. Такой вариант Адуана устраивал. Только я пьяный был, слегка. Сокровища яйцо их, не помню. Вываливай туда, где нас судили. Там что-то типа тронного зала у них. — Ага! — колдун пробормотал необходимое заклинание, и в подвалах сразу стало просторнее. Слышали бы они поток благодарностей от Родена и хранителей дома Черной Орхидеи, проводивших в тот момент в тронном зале совещания. Эльдеры половину таких оборотов речи не знал ни на Арканарском, ни на Эльфийском. Тем не менее, дело было сделано. И вовремя. Шум наверху заставил побратимов насторожиться. — Если этот гад на нашего управляющего покусился, — подпрыгнул Адуан, — то ты его пальцем не тронешь, — прошипел Арчивальд, бросаясь по ступенькам вверх. Забыл, какую магию на него наложил. — Телл! К счастью, на Эльдера напал не вампир, полуэльфа припала Лайса. Разве для юной воровки, достойной ученицы ворона, закрытые ставни какой-то жалкой лавочки препятствия? Рядом с ней суетился вампир, пытаясь оттащить бушующую девицу. — Убью! Где мой Арчи? — Эльдер при душенном мычал. «Я на тебя в гиде убийц пожалуюсь, у меня там связи!» С каких это пор полюбопытствовал арканарский вор? «За вчерашней ночи, Арчи!» Девушка отшвырнула Эльдера в сторону и бросилась на шею своему рыцарю. «Беда!» «Какая!» «Ты представляешь!» Глаза юной воровки Негодующе блеснули. «Нас обокрали!» «Кого это? Нас!» «Папу! Твой гонорар украли!» «Что?» Взвился Арчибальд. «А ну-ка, поподробнее!» Арканарский вор Сдернул с себя девицу, Усадил в кресло, Пододвинул поближе к подруге Стул и сел напротив. Антония заботливо поднял с пола ошеломленно трясущего головой Эльдера. — Я подозреваю, что мы опять здесь все лишние, — вкратчиво прошептал вампир управляющему. Арчи погрозил ему кулаком. — Адуван, проследи за нашей сестренкой. — Понял. — колдун засучил рукава. — И, как всегда, неправильно. — Сниг Антонио. — Как тяжело иметь дело с мужланами, только что получившими дворянство. — Поговори у меня, — прогудела Дуван. Троица удалилась. — Рассказывай, — приказал Арчибальд, как только они с и остались наедине. — Ночью какие-то три девицы к ворону пришли в плащах. Лица капюшонами прикрыты. Обычное дело. К нам все так приходят. Да знаю я. Не в том дело. Что-то им надо было срочно скрасть. Я не прислушивалась. Уже спать ложилась после работы. Слышала только папа был доволен. Заплатили хорошо. Они ушли. А когда папа стал аванс в сейф убирать, увидел, что твой гонорар исчез, — Какой? — Ну, тот, который герцог принес. Лицо Арчибальда окаменело. — "Ищу еще королевские дочки! — прошипел он. — Ни за что не прощу. В карты обжулили, а теперь еще... — Ты это о чем? — захлопала глазами Лайса. — До вульгарного воровства докатились... Арканарский вор был вне себя. Вульгарного хмыкнула Лайса. «Обчистили сейф, который он против меня и тебя замагичил. Помнишь, специально магов домой приглашал?» «Ничего себе!» ахнул Арчибальд. «Правда, нет худа без добра», обрадовала его дама сердца. И «Пока папа бесился, я оттуда все ремни увела, которые ему кто-то прислал. Это ты молодец. Кстати, а кто прислал? Ты не поверишь? Дегульнар. Ух ты! Вот тебе и ух ты! Я теперь витаю в таких сферах, что меня пытаются воспитывать первые люди королевства. Ну и как? «Еще немного, я начну заниматься благотворительностью». «Что я говорю? Начал!» «Только что подарил эльфам все, что честно нажил непосильным трудом за одну ночь». «Вот, дурак!» «Не говори, с кем поведешься?» «Бросай ты это дохлое дело, давай обратно». «Погоди чуток». Мир спасу и вернусь. Делаем так. Арчи поднялся и начал вышагивать по комнате. Папу, успокой. Скажи, граф знает чья-то работа. Обязательно вернет. Но гонорарчик опасный. Ему в нашем сейфе не место. Компенсация будет. Да, скажи еще, что гонорар отработан. Аферист сунул руку в карман. «Чуть ты! Лайса, верни немедленно!» «А я думала, это ты для меня подарок приготовил!» Надула губки девица, выдергивая из складок платья замагиченный эльфами медальон. «Это не подарок. Передай его через папу-заказчику, герцогу Шафани. А с подарками скоро проблем не будет». Успокоил даму сердца аферист. — Я тут на такую золотую жилу напал. Воруй не хочу. Даже если и поймают, ну, максимум по шеям надают. — Да ну, покажи, я тебе тоже подарочек сворую. — Лучше не надо. Это меня побьют, а тебя просто порвут. Одичали малость товарищи за шесть тысяч лет. — «А что за товарищи? Познакомь. Может, я их очарую?» «Тебе разрешается очаровывать только меня. И вообще, брысь! Мне подумать надо!» «Не брысь, ну! Сейчас скажу о дувану!» «И он меня отшлепает!» — игриво хихикнула Лайса. «Нет!» — пару слов буркнет и к папе вернет скучей ремней в придачу. Поверь. «Это ему по силам, мощный колдун!» «Фу, какой!» — фыркнула Лайса. «Ладно, думай, спасай свой мир, но подарок за тобой!» «Заметана!»